Да. Нельзя было даже зайти погреться, потому что были специальные люди, работой которых была слежка. Они, заметив, что человек отлучился с рабочего места, докладывали, куда следует, что грозило провинившемуся потерей заработка, еще хуже место работы или даже свободы. В то время везде было так, а не иначе. Однажды мой друг признался мне, что имел задание следить за мной и по окончании командировки, а ездили мы в Москву на ВДНХ с делегацией рационализаторов, написать о моем поведении подробный отчет. Но к счастью, это был честный человек, хотя подчинившийся подлости времени. Мне тогда повезло. В то время я еще не полностью осознал, что такие методы были нужны руководству для устрашения. Многие жили в страхе, боялись сказать лишнее, выразить неудовлетворение чем-либо, потому что стены имели уши. Интересоваться тем, что делается вокруг тебя, не следовало. Комментировать события было еще опаснее. Кромолу можно было найти в самых невинных речах, если хорошо поискать. Когда я работал уже на заводе в 30-е годы, очень часто приходя на работу, не видел в цехе одного-двух человек. После выяснялось, что они арестованы. За что и почему, никто не знал и объяснить не мог. Даже интересоваться этим было запрещено. Репрессировали зачастую тех, кто больше боролся за правое дело и высказывал свое мнение. Как лучше организовать то или иное дело. Но ну, больше всего аресты производились просто за неуместную болтовню, за анекдоты. Помню, работал я на стройке МВД и спросил одного, знал, что он сидит по 58 статье, за что же он посажен? Он говорит: "Работал после войны трактористом, а трактор был плохой, чтобы его завести надо полдня крутить ручку". И он своим товарищам сказал, что на фронте работал на американском тягаче, который заводится от стартера мгновенно, и похвалил эту машину. Ну и далее ему 10 лет, как за восхваление иностранной техники и принижение нашей. Можно привести сотни примеров. При Берии ведь разговаривать двум трем человека между собой было опасно. так как каждый пятый или третий был завербован службами госбезопасности агентом-доносчиком поэтому и проходили такие массовые репрессии Зорин 1918 года рождения эпоха была к юмору смеху шутке острому слову беспощадна свободно могли высказывать свои мысли как некогда при Иване Грозном лишь клинические дураки Правда, в отличие от XVI века, в 1936 году у дураков тоже требовали справку. Тарабеева, 1909 года рождения, работал мой муж на электростанции с одним мужиком. Не помню уже, как и звали. Был тот очень грамотный, все газеты читал. А к ним все комиссии разные приезжали. И вот однажды вечером приехали Привезли с собой водки, закуски и позвали выпить с собой мужа моего и вот мужика этого. Они выпили, разговорились, и мужик-то стал над ними издеваться. Что это говорит: "Вот я в газетах все читаю, три большие буквы и одна маленькая: ВКП(б). И не знаю, что это такое". Ну те ему расшифровали, что дескать это Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. А он им и говорит: "А я как ни кручу, ни верчу, у меня все выходит". Всесоюзное крепостное право большевиков. Его тут же объявили врагом советской власти и забрали в город. Он там прикинулся дурачком, и вот по слабоумию его и отпустили. Да еще и справку написали, что он ненормальный. Так люди рассказывали, когда шел он по базарной площади, там дети, продавая газеты, кричали: "Вятская правда". А он стал кричать: "Вятская кривда". И когда его забрали, он показал свою справку и его отпустили. Органы НКВД внушали страх и ужас всему населению. Нам сегодня трудно даже представить меру этого страха. его качество. Это был страх повседневный, изматывающий. Не случайно многие чуть ли не с облегчением встречали свой долгожданный арест. Но и в НКВД работали люди, и, видимо, порой с ними можно было договориться, если повод был незначительным. Но и мера ненависти к ним была велика. Вверху жил над нами из серого дома Так вот, как мы ему смерти просили. Скольких он упёк, когда уж война кончилась, все на реку ездили, на лодках кататься. И он, видимо, со своей организацией из серого дома ездил по реке на лодке. Лодка перевернулась, и он на реке тонул. Все видели, а его никто не спас. И после войны не поймешь, что было. Почему в плену был? Да ведь он, может, раненый был. Может, оглушило его. Вспоминаешь, и волосы дыбом встают. Вот какое время было. Чарушина, 1928 года рождения. Люди, наделенные властью, сами чувствовали себя на плахе. Психология временщиков уверенности, что все можно решить силой. Чувство зыбкости и реальности происходящего или панали пропал сильно влияли на их решение. После фронта снова работал на заводе. Меня приняли в члены партии в 1941 году. Работали тогда разные политические кружки. Мы углубленно изучали краткий курс истории ВКПБ. Занимался я в кружке атеиста. В то время религия, колдовство и другие причуды людей были зажаты. Их просто не признавали. Они находились в подполье. Например, за пропаганду евангелизма один из моих знакомых был осужден на 10 лет. А ведь он всего лишь предоставлял свой дом для собраний их секты. Все же аресты и расстрелы не прошли даром для нашей страны. В своё время был знаком с девушкой. А она была секретаршей первого секретаря Кировского обкома партии Столяра, так она рассказала. После каждого крупного партийного совещания, даже не после совещания, а прямо на нем, арестовывали и выводили некоторых партийных руководителей. И помню такое указание: каждый рабочий должен подписаться на облигации на 120% от среднего месячного заработка, не меньше, и никаких гвоздей. Иначе вооруженная охрана не выпускала рабочих с территории цеха домой. Кроме того, партийные работники, наделенные властью, употребляли ее не совсем правильно. Тот же столяр, вернее, по его личному указанию, был разрушен ряд церквей. А ведь они были красавицами, Зарывали их на кирпич. Но этот кирпич на строительство употребить не удалось. Строили тогда не так, как сейчас. Столяр был в дальнейшем расстрелян по указанию Сталина как враг народа. Но нужно отдать ему должное. Партийцем он был сильным. А церкви все равно жаль. Паршаков, 1912 года рождения. Человеческие чувства жалость, сострадание, доброту на любой должности следовало отринуть. Опасно было доверять даже близким родственникам семье. Особенно ненадежны были дети. По искренности и доверчивости своей они могли быть использованы как угодно. Юферев, 1917 года рождения. А раньше и слово-то лишнее. боялись болтнуть. Болтнешь не то, и уведут тебя Бог знает куда. Случай у нас такой был. Сын Константина Мельника дядю на пять лет посадил. Да и было за что. А что за такое слово, что Ленин лучше был, чем Сталин, увезли его, не знаю куда. И сейчас Бог только ведает, где он. О лагерях рассказывали шепотом и только людям, которых хорошо знали. Но ведь лагеря располагались зачастую недалеко от населенных пунктов. Поэтому что такое лагерь знали многие. С юга на телегах везли раскулаченных в лес, туда, где сейчас первый поселок. Там в лесу и высадили. Много народу тогда погибло, особенно детей. Ведь глушь у нас была. Вначале они в землянках жили. Потом расчистили пашню, кто жив остался, они ведь тружениками были. Снова стали жить хорошо. Там и немцы были, и украинцы. Да, наделали тогда делов. Кого в тюрьму, кого на поселение. А у власти в Кирсе-то ведь тогда не ученые были. Много людей напрасно сгубили. На ведь тогда ничего не говорили, ничего мы не знали. Страшно было. Так же и о Сталине мало что знали. Муж мой сильно его не любил, а сказать в открытую нельзя было, особенно после войны. В войну-то ведь за катушку ниток или за опоздание на работу в тюрьму садили. Лагерей вокруг Кирса уйма было, и все заключенные там сидели. На 132-м километре западнее Киева ужас что было. Много там умерло от голода. Страшно и подумать. После войны-то садили в тюрьму всякого, кто вздумал что-то неладное сказать. Все и боялись. Больно много таких людей невинных загубили. Басурман он. Осколково, 1904 года рождения. Немногие, однако, спустя годы связывали свой страх и ужас тех лет, полную беспомощность и беззащитность человека перед лицом свирепого людоедского государства с советской властью. Перминов, 1908 года рождения, один из этих немногих. А при советской власти все под страхом жили. Когда в Кирове работал на заводе мальчик, где сказал, что все равно Германия нападет. А начальник наш говорит: молись богу, что ты из деддома, а то бы посадил. Раньше про Сталина сказать было ничего нельзя. Сразу посадят. Когда работал в Соликамске в шахте, видел там политических заключенных. Они жили в общежитии в большом зале. Я сказал тогда машинисту: "За что это так много людей сослали?" А он мне ответил: "Это еще что? Я целыми составами в Сибирь возил. От человека тогда ничего не зависело. Что хотели, то и делали власти". Подневольным, крепостным был труд не только крестьян, но и рабочих, жестко привязанных к своему предприятию. лишенных возможности перехода на другой завод, находившихся под угрозой суда за 20 двадцатиминутное опоздание. В сороковом году вышел правительственный указ. За опоздание на 20 минут судили и давали принудительные работы сроком на полгода. Я сама судимая. Не хватало рабочих рук на предприятии, меня послали в кожзавод помочь. Я отработала там в ночную смену, кончила рано утром, как раз надо было снова начинать смену уже на своем месте. После ночной смены устала, замешкалась и опоздала на несколько минут. Под горой на вокзальной было здание нарсуда. Меня туда вызвали. Идти я очень боялась, но что делать? Долго со мной не церемонились. Спросили фамилию, имя, Спросили, опоздала? Я говорю: да. Меня осудили на 6 месяцев принудиловки с вычетом 25% из зарплаты. Вершинина, 1921 года рождения. Но, несмотря на все это, а в какой-то мере и благодаря всему этому, отношение простого народа к правительству партии Сталину было положительным. Тем сильнее запоминались эпизоды, подобные тому, который описал Грязин. На одной из станций в Сибири, 1943 год, наш вагон оказался против вагона с заключенными. Как они надрывно кричали нам, повисая на решетке железной небольшого окна: "Не верьте Сталину, он предал революцию. Это мы делали революцию". Сталин уничтожает честных людей. Как вспомню этот вечер морозный, так и дрожь пробегает по коже. Такое мне слышать не приходилось до этого. Впрочем, даже многие спецпереселенцы, изгнанные из родных мест, положительно относились к Сталину. Мы считались как заключенные. Шла война уже, а с нас Всё вычитали 15%. Паспорта были временные, на ограниченную территорию. Нельзя было выйти за определенную границу. Если нарушишь, то пять дней ареста давали. Отменили после войны временные паспорта, дали настоящие. Мужиков всех на войну забрали, а с баб всё 15% вычитали. Еще помню, мама приехала в 1930 году на завод вольно-наемный. Так нельзя было уйти к матери. Бегала тайком. Даже родишь ребенка, регистрация в комендатуре. Тяжело, тяжело досталось. Про Сталина сказать ничего нельзя было. Ничего не знали, никто не бунтовал, учиться не разрешали. Отношение к Сталину у всех было хорошее. Кто его знает? Неграмотные были. Пирогова, 1913 года рождения. Массовые репрессии в армии вспоминают с нескрываемым ужасом. Дмитриенко, 1913 года рождения. Наступило страшное время. Начались сплошные аресты. Мы узнали об аресте командарма первого ранга, четыре ромба Якира. Я его видел однажды. Проводили стрельбы, он на них присутствовал. Объявил всем благодарность. Верили ли, что враг? Трудно сказать. Приводились ведь всякие доводы, время было такое. В полку было арестовано 15 офицеров. начальников штабов, командиров батарей, каждый вечер партийное собрание. С трибуны говорили: "Ищите врагов среди себя. Пишите все про всех". Писали? А как же? Слепая вера в вождя была спасительна в тех условиях. Рассуждать даже внутри себя многие не решались. Безоговорочно верили всему. шло это от Кремля. Мой муж с тридцатых годов в штабе при колонии. Конечно, много пришлось слышать, но даже в мыслях не было какого-нибудь сомнения в политике нашей партии. Кино, книги все говорило об этом. Когда объявляли очередных врагов народа, ставили кресты черным карандашом на их портретах. И сейчас много есть книг дома, где перекрещены Блюхер Бухарин, Зиновьев, да много других свято верили Сталину и обвиняли Ежова Егоду. При этих именах просто трепетали от страха, и когда их разоблачили, Сталину еще больше поверили. Из наших близких два человека исчезли без всяких следов. Муж мало что рассказывал, тогда ведь такого судачества в политике не было, как сейчас. Анекдотов не рассказывали Бояринцева 1911 года рождения. Сегодня очень многие связывают с террором тех лет снижение интеллектуального потенциала народа, утрату многих нравственных устоев. Время было тяжёлое. Сколько умных людей-то было, так ведь, рты не давали раскрыть. Вот, к примеру, На заём подписывались. Так попробуй-ка откажись, сразу расправу найдут. Проходимцам в то время волю дали, а умных-то людей топили. Помню, жили в мясе. Сколько там людей в ссылке отбывало. А за что же их выслали? Чего же они худого сделали? Много бед натворили, ничего не скажешь. Все церкви нехристи разрушили. А нельзя людям без веры. У нас, милый, тридцать церквей было, красота-то какая! Так ведь все как косой скосили. Зачем же рушить, то было. Нельзя людям без красоты, она силу дает. Новоселова, 1917 года рождения. А вот рассуждение сельского учителя Мазеева, 1919 года рождения. о пережитом и испытанном. В 50-е годы при Сталине продолжались репрессии, особенно против интеллигенции. А чего мне бояться? Ведь я не был евреем. Тогда в основном уже были против евреев. А с другой стороны, коснулись политической интеллигенции это секретари обкомов, райкомов, а простых не трогали. Тут и так было достаточно. особенно с военнопленными. Был в плену еще десять лет отсиди. В 57 году они стали возвращаться. Да и то, сколько лет их таскали по ночам на допросы, работать не разрешали, никуда не принимали. В плену был дескать. А немцы ничего. Они большими партиями были в поселениях, некоторые обустраивались, оставались. Сначала они были под конвоем, потом и конвой сняли с них. Вообще-то лучше жили, чем наши, которые в плену побывали и в лагерях были. Конец пятидесятых стало полегче, когда Хрущев стал производить перестройку. Колхозы хоть паспорта стали выдавать. Полегче стало. Они хоть людьми, как паспорт стал считаться начали. А то без паспортов до этого жили. Как они, что они, никто не знал. Колхозник и все. Чтобы ему выбраться из этого колхоза, его должен колхоз отпустить, выдать ему справку, что он освобожден от колхоза. Наш русский народ, он, в общем, добрый и отзывчивый, но это начинает утрачиваться. Нравственная эта сторона утеряна, ведь эти убийцы Они не только уничтожали людей, ведь они убийцы потому, что нравственно убили человека. Попробуй-ка восстанови это самое милосердие. Душу. Душу человека убили. Это самое страшное. Как говорят: деньги потерял ничего не потерял. Здоровье потерял, половину потерял. Веру потерял. все потерял. Вот эту веру люди и потеряли. Я бы сказал, гуманнее нежнее в наше время друг к другу относились. Или нам так кажется старикам, которые любят побрюзжать. все не по-нашему.